Глава 35. У малыша грустная кровь. «Сама я не сказала бы, что это здорово. Напротив, мне тяжело видеть, как Микай снова мучится от боли. Действие сонного зелья прекратилось, и теперь он снова страдает. Мы не хотели давать ему вторую порцию зелья, — говорит Джексон, — пока я достаю из стенного шкафа еще одно одеяло и накрываю им дрожащего Микая. Оказалось, что за закрытой дверью и впрямь есть коридор с несколькими спальнями для гостей. К счастью, остальным не пришлось пробиваться сквозь защитные заклятия, когда они доставили Микая до двери покоев Лореляй. -Э Мы думали, что нам надо переместить его в мир теней. К своей чести, увидев Микая, Лореляй -Э не теряет ни секунды. «Посади меня», — просит она Хадсона, — и он очень осторожно усаживает её на стул рядом с кроватью, на которой лежит Микай. Виоле пришлось удалиться, чтобы заняться делами, но она прислала другую ведьму, которая, как она заверила, умеет врачевать и которая будет присматривать за Лореляй. Высокая, худая, она суетится вокруг Лореляй, измеряет её пульс, затем делает то же самое с Микаем, и мои напряжённые плечи начинают медленно расслабляться. «Меня зовут Грейс», — представляюсь я, когда она заканчивает мерить пульс Иллы и Микаю. «А меня Каролина», — отвечает она и пожимает мою руку. У неё сильный ирландский акцент, который сразу же вызывает у меня лёгкую ностальгию по собственному двору. Я пригляжу за ними обоими, так что не волнуйся. Она кивком показывает на Микая, чьи глаза открыты, но взгляд расфокусирован. «Как долго он в таком состоянии?» — спрашивает она. «Около пяти месяцев», — отвечает Хадсон. «Пять месяцев? Как он смог продержаться так долго?» Похоже, она изумлена. Хадсон объясняет ей, что такое сошествие и эликсир, которым кровопускательница поила Микая все эти месяцы, и Каролина приходит в восторг. «Что ж, это определённо сработало», — говорит Лореляй, пододвинув свой стул ближе к кровати и положив руку на потный лоб Микая. «Не знаю, насколько хорошо», — отвечает ей Джексон. «Ему очень хреново». «Да, верно. Но он жив, и это благодаря тому, что вы сделали. Иначе он не смог бы прожить пять месяцев. Никто не может прожить так долго с теневым ядом в жилах. Даже вампир». Поскольку она, похоже, знает о теневом яде больше, чем я думала, я не могу не спросить. «Как ты думаешь, сколько еще времени у нас есть?» Я пытаюсь выяснить, насколько быстро нам необходимо завершить все дела, чтобы спасти его. Но загвоздка состоит в том, что я еще не знаю, что именно мы должны сделать, не знаю, как найти этого самого Куратора, и понятия не имею, что нужно сделать, чтобы отыскать древо горечи и сладости, и добыть небесную росу. «Точно не знаю», — отвечает Лореляй, «но, возможно, мне удастся это выяснить». Она кладёт руку на середину груди Микая. Сначала ничего не происходит, но несколько секунд спустя его затруднённое дыхание становится чуть легче. Нет, он по-прежнему дышит тяжело, но теперь он хотя бы не задыхается и не ловит ртом воздух. «Я не причиню ему вреда», — говорит она, и это звучит торжественно, как клятва. Каролина осторожно берет запястье Лореляй -Э и спрашивает. «Ты готова, девонька?» Лореляй -Э коротко кивает, и ведьма своим острым ногтем с магической точностью рассекает тонкую кожу на внутренней стороне ее запястья. Затем поднимает ее руку и держит ее над ртом Мекая, пока на его губы не капает несколько капель её крови. Сперва Микай не реагирует, и мне становится страшно, что это не сработает. Но затем, быстро, как кобра, ведь я не ожидала, что в его состоянии он вообще сможет двигаться. Его рука хватает её запястье, клыки выстреливают из дёсен и вонзаются в её плоть, и он начинает пить. Почти сразу его взгляд становится осмысленным, а стоны боли превращаются в стоны облегчения и успокоения. Каролина позволяет ему пить кровь Лореляй только минуту или две, затем касается своей волшебной палочкой его плеча, и он погружается в глубокий и спокойный сон. Затем она наносит на ранки Лореляй мазь и забинтовывает их. После этого поворачивается к нам и говорит. «Сейчас ваш друг не страдает». Какое-то время он проспит, затем я позволю лореляй дать ему ещё немного крови. Они оба будут чувствовать себя нормально, но это не излечит его. Её кровь не сможет нейтрализовать отравивший его яд. Её слова не только знаменуют собой передышку, но и являются предвестием беды, и все это понимают. «Мне это не нравится», — ворчит Джексон, ходя взад и вперёд у изножия кровати Микая. «Мне тоже», — соглашается Флинт, стоя с другой стороны кровати. И хотя он и не ходит взад и вперёд, видно, что он тоже напряжён. При этом он то и дело сгибает и разгибает пальцы, которые вдруг превратились в драконьи когти. «Но тебе надо успокоиться, Джекс». Джексон открывает рот, чтобы огрызнуться, но затем, видимо, решает, что не стоит, и только щёлкает зубами. Но от взгляда, который он устремляет на дракона, у меня по спине пробегает холодок. Потому что в нём читаются не только стресс и тревога, но и затаённый гнев, при виде которого я начинаю гадать, какие причины побудили Джексона захотеть взойти на вампирский престол вместо Хадсона. От всего этого мне становится не по себе. Затем я перевожу взгляд на Хэзер и вижу, что она смотрит на меня так, будто кто-то пнул щенка, или, хуже того, ее саму. После того, как мы прибыли сюда, она ведет себя очень тихо, если не считать ее смеха, когда на нас обрушивались чары ведьм. До сих пор я объясняла это тем, что Микай так болен, а она, будучи обыкновенным человеком, ничем не может нам помочь. Но теперь, когда я смотрю, как Иден подходит к Мэйси, которая стоит, повернувшись к стене и крепко обхватив себя руками, Мне становится ясно, почему у Хезер такой потерянный вид. После знакомства она и Иден были неразлучны. Правда, это знакомство состоялось только вчера, но все же. Мне хочется сказать ей, чтобы она не беспокоилась, что Иден и Мейси просто подруги. Но в том, как Иден обнимает Мейси, и в том, как Мейси позволяет ей себя обнять, есть нечто такое, что я начинаю гадать, Что между ними происходит? И это ещё до того, как Мэйси вздыхает, наклоняет голову и прижимается лбом к плечу Иден. Хезер Я кладу ладонь на её предплечье, но она стряхивает её, дёрнув плечом, и улыбается лучезарной улыбкой. «Всё нормально», — говорит она мне, хотя очевидно, что это не так. Нам надо беспокоиться о куда более важных вещах. Мы обе поворачиваемся и смотрим, намекая. Его щеки сделались чуть менее бледными, чуть менее впалыми. Но, взглянув на Лореляй, я вижу ее сокрушенное лицо, и у меня обрывается сердце, и начинает немного кружиться голова. Я вытягиваю руку, чтобы опереться на стену, но тут Хадсон переносится ко мне и притягивает к себе. «Я думала, что от моей крови будет больше пользы». Тихо произносит Лореляй, и мы словно слышим, как в гроб Мекая забивают гвоздь. И в тихой комнате звон молотка об этот гвоздь отдаётся убийственным эхом. Джексон тихо ругается, а Хадсон спрашивает Лореляй. Стоит ли нам доставить его в мир теней? Нет. Думаю, моя кровь отодвинула его смерть на более долгое время, чем это мог бы сделать мир теней. «Будет разумнее оставить его здесь», — заверяет она нас. «Но я надеялась, что она даст вам больше времени. Месяц, может быть, два». «А сколько у нас времени на самом деле?» — выдавливаю я из себя с усилием и болью. «Максимум две недели», — она прикусывает губу. «А может, и меньше». Я знала, что он очень болен. Мы все это знали. Вероятно, в глубине души мы даже понимали, что времени у нас очень мало. Но когда мы слышим, как нам говорят это напрямую, в лоб, впечатление такое, будто кто-то швырнул в нас бомбу замедленного действия. И боюсь, когда она взорвется, никому из нас не уцелеть.